Часть третья. Чужие. Глава первая. Вторжение. Планетарный бот завис над цитаделью, как крышка гроба. В сегментированном днище развернулась диафрагма, скрывавшая дюзу Я-РД, растворила черное отверстие, дуло пистолета, который вот-вот выстрелит, норка кобры, изготовившаяся нанести смертельный укус. Кузьмичёв молча смотрел вверх, а в голове вертелись обрывки суматошных мыслей. Шарахнет мало не покажется. Вот как это бывает. Главное в жизни это красиво умереть. Неужели всё? Так мало. А потом ярчайший сноп радужных лучей, полыхнувший откуда-то сбоку, сдул планетарник, словно тот был соткан из тумана, размёл в пепел, в пар. Сверху упали грязными снежинками, запорошив волосы и спёкшиеся крошки биокерамики. Механически отряхнув шелёру, Георгий медленно, будто заново привыкая к возможности быть живым, повернулся к западу. Там, наполовину скрытый кубом энергостанции, висел огромный шар метров 150 в поперечнике. По его блестящей поверхности тянулись параллелями и меридианами, окружностями и многоугольниками. По утинной линии швов торчали какие-то решётки, сопло, антенна. Это вискусянский корабль, воскликнула Лида. Но почему они помогли нам? Да кто им сказал, что они помогали нам? вымолвил полковник. А кому же ещё? Себе не высовывайтесь, а то и нас в распыл пустят. Да ись Кузьмичёв пробрался к наружной стене, над которой нависал решётчатым зонтом параболоид локатора. Здесь господам пришельцам не разглядеть граждан СССР. Серебристый шар повисел немного, словно раздумывая, лететь ему дальше или не стоит, и медленно двинулся прочь на запад. По дороге в вискусянский корабль как бы мимоходом спалил все коттеджи, дома провалились внутрь себя от жара, складывались и расползались грязны белыми потёками схожими с наледями двумя импульсами звездолёт подсёк общежитие выплыв и расплескав их цоколи и здание грузно осели распадаясь по этажам громоздя кучи конструкций оплывавших застывавших по краям мутными сосульками напускавших лужи перекипевшей органики описав круг корабль уплыл на запад склоняясь к океану Смотрите, там ещё один, воскликнула Алла, указывая на юг. И в самом деле, шировидный корабль однотипный тому, что рушил Космоград, лениво проползал над океаном, напоминая аэростат. Сейчас самый момент говорить нам конец, мрачно сказала Алёхин. Чего ж не говоришь, усмехнулся Георгий. Уродился таким, у меня большой резерв надежды. «Но не знаю, как там насчет надежды, а вот мой резерв удивления давно иссяк. Что это за воздушные шарики и какие дела вообще творятся, ты мне можешь объяснить?» «Мы такие шарики изучали в ВШК», — проговорил Антон, нервно потирая ладони. «На парах по ксенологии». Следуя классификации самих вискусиан, над городом отметился «Средний скаут» — разведывательный корабль без мощных систем вооружений. Ну, вискусяне это официальное название для дикторов. Звездолёдчики называют обитателей Вескуса сибумами, сокращённо от выражения серобура малиновой. Нас за такие словечки преподы наказывали, негоже молчания с антропоностью, надо уважать братьев по разуму, пусть даже не гуманоидов. Кан хрен нам нет такие братья. Сибума больше всего смахивает на гигантскую галатурию, склизкий такой кожаный мешок, будто с жиром обмазанный, и отовсюду выросты торчат вроде щупалец. Обнимешь такого братца, два дня отмываться будешь. Ясненько. И какого хрена они тут делают? Как что? Осваивают водон. Сибумы всегда действуют по одной и той же методе. Для начала посылают на планету, которую избрали для колонизации, пару другую скаутов, вроде этих. Если местное население против, прибывают корабли помощнее и такую биозачистку устраивают, что даже хоронить бывает некого. Сплошной пепел и шлак. Это только слухи, неуверенно сказала Костырина. Если бы, вздохнула Лёхин. Ты слышала о цивилизации Лхал? Они даже большие спецы не любят говорить, потому что такой раз и больше нет. Сибумы истребили всех Лхал, а обе их планеты заселили. Земная администрация что-то такое полепетала под лозунгом не убий и мирам мир, и тема была закрыта. Насколько я помню, сухо проговорила Лида: "Лхалы погибли в ядерной войне, которую сами же и развязали. Ядерная зима доконала последних из них". И практичные вискусяние, скорбь о неразумных халхалах подхватил Антон. Заселили выморочные миры. Я тоже слышал эту сказочку, а потом получил доступ к закрытой информации и такого насмотрелся. Ты мне лучше скажи, вмешался Кузьмичёв. Чего ждать от них здесь и сейчас? Так я ж говорю, колонизация. С Сибу мы приступили к терраформированию Водона. Шуш, воскликнула Лида Се в искусянам, отлично известно, что эта планета принадлежит Земле. И что, иронично улыбнулся Алёхин, Земля пошлёт сюда свой флот, чтобы защитить наши задницы? А как же, изумилась врачиня. А никак, отрезал Антон. Эти долбаные политики сочинят ещё одну сказочку и расскажут населению на ночь. Да и как они тебя защитят, чем? Ты хоть видела наши боевые корабли? Да сибумы по этим лоханкам даже стрелять не станут из жалости. Хотя как раз жалости у них нет. Сибумы не просто не гуманоиды. Они бесполые, холодные и бесчувственные, как осьминоги. Ты спрашивал, чего нам ждать, — обернулся звездолетчик Кузьмичеву. Скоро сам увидишь. Покрутятся эти скауты и пошлют сообщения на вескус... Все, мол, хорошо и даже лучше. Океан у берега мелкий, теплый, отличное место для лагун. Можно плавать и нырять до посинения, в волю размножаться почкованием и в охотку испражняться в рыбьих садках. Мальки жиреют от сибумских какашек. И прилетит к нам сюда здоровенный транспорт и полезет из него техника и сибумы рабочие. И начнутся у них трудовые будни. Только вот порадоваться за братьев по разуму нам уже не удастся. Нас к тому времени истребят, как вредителей сельского хозяйства. «Ну, мы попали, командир!» – протянул переверзив, стягивая берет на лоб и задумчиво почесывая в короткострижном затылке. «Не мы одни!» – крикнул, подбегая Виштальский. «Кузьмич, они сюда идут, все!» «Кто все?» «Нормалы!» колдовник не торопясь прошёлся по верху стены над воротами, парапет прикрывал его по грудь. Большая толпа народу приближалась к цитадели. Сверху узнавались недавние бойцы, оставшиеся без главнокомандующего, распылённого залётными сибумами. Жители космограда собирались перед воротами цитадели, сбивались в кучу, топтались, поглядывая вверх на стену. Было такое впечатление, что они и сами не знали, зачем сюда пришли и что им тут делать. Георгий быстро спустился и открыл ворота, отмахиваясь от встревоженного перевержья. Он вышел в народ, и по толпе прошёл ропот. Прошёл и стих. Кузьмичёв молча ждал. Они к нему пришли. Пришли. Послушаем, что скажут. Вперёд протолкался осаннистый старец с роскошной седой бородой и усами, здорово похожий на Деда Мороза. Лерион Матвеевич я, представился старик, старший ксенолог. Все меня кличут дедом Ларионом. Тогда я Кузьмич порекомендовался полковник. Ты уж не гневайся, Кузьмич, проговорил дед Ларион, маскируясь под древнего старпёра хитроватого из деревни. На этих оболдоев, что встретили вас не цветами, а огнём, они уже понесли наказание, высшую меру, так сказать. А в город-то Семёнов пустил из ваших, мы тут ни при чём. «Знаю уже», — буркнул Георгий. «Доложили. Семенов всю жизнь себе хозяина искал. Я его к ноге не пустил, так он решил перед Вильгельмом. Кстати, где эта сволочь мелкая?» «А они оба были в боте. Ну, тогда большое спасибо Сибумам, хоть какая-то польза от них». Дед Ларион посуровил. «Да какая уж там польза?» — проворчал он. Теперь сгинуть могут все и вы, и мы. Сибумы наших законов не чтут, у них свои понятия. Они чужие. Вон гляди, что они сделали с нашими домами. Где бы мы все были не заприты нас в главном здании. Мне почти 140, но я не знаю, как быть и что делать. Ты воин, ты в этом разбираешься. Назвался комендантом города колонии, назвался. А мы выбираем тебя. координатором планеты Неогея. Или тебе больше понрави у название Водан? Как скажешь, так и будет. Ты победил нас, и мы верим, что никому, кроме тебя, не одолеть Сибум. Владей нами, приказывай. Толпа одобрительно загудела, Кузьмичёв оглядел обращённые к нему лица. Далеко не все были согласны с дедом Ларионом. Кое-кто отводил взгляд или опускал его долу, гневно алел щеками. Закусывал губу и сжимал кулаки, но коллективный разум подавлял самых нагрюстых и брыкливых. Люди выбрали вожака и готовы были идти за ним. "Я согласен", сказал Георгий, переждал шумы и продолжил. "Но учтите. Я никого не собираюсь уговаривать. Никого не буду просить дважды. Я не намерен терпеть разгильдяйство. Лень Чей-то гонор или глупое упрямство, ясно? «Ясно!» — крикнули из толпы. «Ты говори, что делать?» «Эвакуироваться!» До красного заката люди бегали по всему городу, собирали самое необходимое и не очень нужное, а то и попросту лишнее. Грузили на песчаные танки энергонакопители и нейтронные аккумуляторы, лучевики и запасные батареи к ним, Походные комбинезоны и подгузники, бельё и одеяла, надувные палатки и наборы гастрономических тюбиков. Телефотеры и камуфляжные модули, аптечки и роботоинструменты. Алла настояла на том, чтобы строго обязательно погрузили её в излюбленные форматоры с мультипликаторами, синтезаторами и универсальными бытовыми комбайнами. Учёные ни за что не соглашались расстаться со своими приборами. Музыканты с инструментами, инженеры с компьютерами, а дети с любимыми игрушками. Давно опустилась ночь, и Кузьмичев железной рукой остановил Мешочников. — Хватит. Довольно. Вы что, надеетесь прихватить с собой весь город? Так он в кузове не поместится. Залезайте, сами и трогаемся. — А куды? — поинтересовался одинокий голос. — На Кудыкину гору. Есть тут одно местечко. Ночь между голубым закатом и красным рассветом длинна и темна. Весь свет от зыбких конусов зодиакальных сияний и небес, испятнанных размытыми огоньками самых ярких звезд. Ближе к утру зашли обе луны. Караван машин быстренько полз по равнению, пробираясь к жженому каньону. Инженеры-водители не рисковали взбираться на вершины холмов, проезжали низинками, сжались к рощам и скалам. Впереди шёл танк высшей защиты Огр. За ним, придерживаясь широкой колеи, следовали песчаные танки и вездеходы-транспортёры. Мелкие открытые краулеры сновали на флангах, замыкали колонну или шныряли впереди, разведывая путь. Кузьмичёв по привычке ехал на броне Огра, присев на командирскую башенку и цепляясь за антенное устройство. Фары не включали, шли по приборам. И всё вокруг было погружено в полный мрак. Только на юге, на берегу океана, дрожали розовые вспышки, пробегали колючие лучи, всплывали в небо зелёные клубы дыма. Оттуда доносились неумолчный гул и шипение. Иногда облака пара подсвечивались снизу, выделяя пугающие тени. За спиной Кузьмичёва послышались сдавленное оханье и неразборчивое пожелание. Осторожней, наставил он ползущего. А то свалишься ещё. "Ничего", прокряхтел Антон. "Я хваткий". "Но мы и собирались, сразу видно, в армии не служили". "Да ладно". "Да чего ладно? Погляди вон туда. Это то самое место, где упали БМД и Птер. Называется Стеклянная пустошь. Видишь, где лучики шарят, видишь? Цилиндр вроде. Ого. Вот именно. Это Сибумский транспорт, понял?" Дура, с километр поперёк, а мы её финиша даже не заметили. Мы оперативненько. Из открытого люка донёсся глухой голос Раджабова. Подъезжаем, командир. Ищи спуск Джафар. Уже вон, вроде осыпь. Попробую по ней. Танк взял к северу, проехал вдоль обрыва и развернулся на месте, скрипят траками по стекляннистой коре. Держитесь. Громадная машина перевалила край и соскользила вниз, с шумом сдвигая тонны неустойчивого каменного крошева. Переваливаясь с боку на бок, танк сполз до самого дна и, кренесь, вывернул к реке. База неведомых пришельцев открылась неожиданно. Кто-то вырвался вперёд на краулере и направил лучи фонариков на стену каньона. Пятна света запрыгали по пластам грунта и вдруг отразились от обреза туннеля. Ничего себе, пробормотал Алёхин. 10 лет тут живём, а в каньон никто не додумался заглянуть. Да нет, туннель раньше не был виден под грунтом. Тут шахта была вроде спуска, а потом случился обвал. Шахта рухнула, её породы завалило, а зато откупорило туннель. Так, Готсман говорит. Он у нас планетолог. Хм, да. Ну так-то ладно. Хоть не так обидно. Турбины танка взвыли, и Огр, скрипя гусеницами, забрался в туннель. Завала тормозившего БМД, танк просто не заметил, разгреб за цепями слежавшийся грунт и покатил по гулкому проходу. Вспыхнули яркие фары, высветив своды и чёрные полумесяцы поперечных коридоров. Тормози, куда гонишь? Спуск уже. Вся путём командир глухо донеслось из кабины. Огр, порыкивая моторами, осторожно пролез к пандусу, подруливая в тесном месте и выбрался на гладкий спиральный спуск. Накренился, покатил вниз, глухо зарокотали гусеницы, скрежет разворот, спуск ещё раз и ещё. По кругу, по кругу. И вот последний съезд пологий и долгий-долгий, разгоняясь и притормаживая, Раджабов скатился на пол колоссального зала. И эхо, бившее по ушам в тоннеле, сразу пропало, затерялось в громадной подземной полости. Фары выхватывали из темноты массивные колонны в 20 обхватов, но лишь прожектора доставали до сводчатого потолка. Разгружаемся, послышался крик. Стоп, осадил неведомого водителя Кузьмичёв. Женщины и дети выходят и стоят в сторонке, переверзив Жилые модули для семейных ставим вдоль стены. Отсчитываем 10 шагов и устанавливаем следующий ряд. Кибертехники, энергетики, организуйте нам свет. Инженеры-гастрономы, на вашей совести киберкухни и что там у вас ещё. Короче, чтобы через полчаса был готов ужин на всех, или завтракать пора. Врачи, сгружайте своё хозяйство у колонны, поставим госпиталь там. Мужчины переквалифицируются в грузчиков и носильщиков, начали. Наверху голубое солнце успело выйти в зенит, а внизу, под толщей метаморфического и скалистого грунта, одинаково пропечённых выстраивался большой лагерь. Ровные ряды палаток, как в римском каструме, везде ходы по линеечке. Телефоты, поднятые на колонны, рассеивали яркий свет над подземным царством. В дальнем углу гигантского зала светилась толпа учёных, плескавшая руками вокруг странных наклонных башен, сцепленных вместе овальными в разрезе галереями. Из гладких стен высовывались длинные острия, по горизонтали башни были о поясаны матовыми клубами, по вертикали блестящими конусами. Что к чему? Но свой обход Кузьмичёв начал с лагеря беженцев. жилых модулей и палаток, выставленных в три ряда. Жизнь потихоньку налаживалась, матери укладывали в возбужденную малышню баиньки, а то и не терпелось все облазить и изведать. В кое-веки эти взрослые затеяли такую интересную игру и на тебе спать. «Да не хочу я ложиться», — бурно доказывала свою правоту сопливая личность лет девяти отроду. «Рано еще!» «Тима, умоляющая», — сказала молодая мама, приседая на корточке. Скоро красное солнце сядет, где же рано спать пора? Не пора, не пора. Кузьмичёв остановился и строго спросил: "Чего шумим?" Мать и сын одинаково зарабели, глядя на координатора снизу вверх. "Вот, пожаловалась женщина, никак не уложу его." Георгий сделал удивлённое лицо и посмотрел на непослушного Тиму так, как смотрят на козявку перед тем, как её раздавить. "Ты знаешь, что на нас напали чужие?" спросил он. «Тебе известно, что мы на войне?» «Известно», — храбро ответил Тима. «А разве на войне спят по часам?» «На войне спят тогда, когда выдается спокойная минутка, не занятая боем». «Ну вот», — неуверенно протянул мальчик. «Что вот? Разве сейчас сражение? Нет. Так что изволь слушаться маму, она твой командир, пока ты не подрастешь. Хотя бы на метр». «Понятненько?» «Да». Ты сказал да лишь бы отделаться от меня. Не выйдет. Скажи-ка мне, юный герой, что на войне самое главное? Храбрость, выпалил Тима. Ответ неправильный. Главное на войне дисциплина. Когда командир отдаёт приказ, солдат должен его выполнять быстро и не раздумывая. Ясненько? Так точно, ответил Тимофей очень мужественным голосом. Разрешите идти спать. Ступай. ответил Георгий с самым серьёзным выражением лица. Есть. Тимофей скрылся за дверью модуля, а через минуту в детской погас свет. Спасибо, улыбнулась мама. Кузьмичёв наметил улыбку и отдал честь. Увы, не во всех модулях и палатках нового координатора благодарили и мило ему улыбались. Хватало и тех, кто ныл, жаловался, склонял по всякому начальству, и тех, кто был готов на саботаж. Если кто-то первым подаст пример. В одних временянках царили уныние и растерянность, страх и неуверенность, в других копились злость и раздражение, требуя выхода, а в третьих, а в третьих заканчивали свои дела по устройству на незнакомом месте и шли помогать соседям. Люди оставались такими же, как всегда, обычными и разными. По другую сторону зала, переверзв муштровал молодое пополнение. разбил новобранцев по десяткам секциям, поставил во главе своих десантников и устроил учебку. Были, конечно, вякания насчёт ущемления прав аборигенов, почему, дескать, в командиры не пускают космоградцев. После кросса с тяжёлым оттягивавшим руки лучевиком или двухпотоковым бластером, аккумуляторным поясом через плечо и прочей выкладкой, к финишу пришла одна десантура Оберегины приплелись при Шкандыбале позже, растрёпанные, мокрые, измочаленные. Но в командовании уже не рвались. Уяснили разницу. Салабоны с удовольствием сказал, переверзив: "Что ты раззявили, дышите как собаки в жаркий день? А ты почему без аккумулятора? О, посмотрите на этого рыцаря без страха и упрёка и без оружия. Что, таскать стало тяжело? Твою мать!" выразился старший сержант и заорал, напрягая луженую глотку. «Я что? Играться с вами сюда пришел! Устроили тут пятнашки ядрить твое налево! Не способны тянуть в солдатскую лямку марш к женщинам полым эти подгузники менять! Кому ты нужен, идиот безоружный? Ты не себе жизнь облегчил, а врагу! И кто ты после этого?» «Новобранцы кряхтели, новобранцам очень хотелось высказаться, но когда ты вспотел и захекался, а командир твоей секции бодр и готов врезать как следует, по неволе язык прикусишь». Кузьмичев усмехнулся и прошествовал туда, куда его давно тянуло к ученым. Там развернулась бурная дискуссия. «А я тебе говорю, — с силой говорил дед Ларион, — что базе не меньше пяти тысяч лет». Костяки не сохранились бы в здешнем климате. Наши, да, безусловно, но у этих скелеты на основе кремния. Георгий приблизился и увидел находку, так взбудоражившую научников, включая Готсмана и Воронина. Это был складчатый кокон с толстыми шершавыми стенками, лопнувшими в некоторых местах. В зияние проглядывало мумие двухродного существа, подобного тем, что Кузьменчёвцы нашли при открытии базы в её верхних коридорах Трофим Иванович улыбнулся, заметив Кузьмичёва, дружески кивнул ему и сказал: "Удивительно. Мы обнаружили лонгс трупов и этих квазимодов, а теперь переживаем вторжение сибум. Ведь кто-то же покрывал глазурью километры поверхности, уничтожая наземные строения тутошней базы? Кто?" Раньше про контакт с внеземными цивилизациями я только в фантастических романах мог прочесть, а теперь пришельцы из космоса толпами ходят и в очередь становятся. Вы тут сказали одно словечко квазимоды, это как? С собор Парижской Богоматери читали? Смотрел это, там, где Лола Бриджида играет. Именно взгляните на костяки этих существ. У них у всех по два горба, и это не искривление, это какая-то физиологическая особенность. Их нижние конечности короткие и массивны, зато верхние чрезвычайно гибкие и длинные, чем у коземода. Кузьмичёв рассмеялся, подхажища и возвысил голос. Господа учёные, вы мне лучше расскажите не о мёртвых, а о живых. Что есть сибума? Мне нужно знать своего врага, только по короче, времени нету на длинные лекции. Дед Ларион огладил свою бороду и начал. Можно и вкратце. В Искусяне произошли от морских животных. Эволюция превратила их в подобие амфибий. Они жили на мелководьях в лагуне в зоне приливов, осваивая побережье. В Сибум ныне насчитывает 20 миллиардов особей. а вся планета Вескус, ну, не вся, конечно, а широкой полоса между субтропиками южными и северными полностью превращена в бесконечную сеть из лагун и протоков, песчаных кос и лесополос. Сибумы захватили десятки миров и усилины их терраформируют по образу и подобию своей материнской планеты. Простите, что перебиваю, сказал полковник. Мне говорили, что Сибумы бесполы, это так совершенно верно. Тогда почему они так бешено размножаются? Какой тут стимул, если секса нет? О, это само по себе интересно. Сибумы очень практичная и совершенно не эмоциональная раса. Самое их страшное ругательство звучит так: "Асцоис", что означает это не оптимально, понимаете? Для них не существует понятия любви и дружбы, нежности и заботы, совести, чести, даже тоски или отчаяния, горя. Они получают удовольствие от хорошо сделанной работы и наоборот. И при этом считают ущербными и убогими нас, гуманоидов. Но у великой совокупности вмешался один из ученых помоложе – Как называют свою расу сами сибум, и есть не только минусы. Например, они все идеальные работники. У сибум не бывает убийств и драк. Мы говорили о стимуле, продолжил старший ксенолог, уничтожающе глянув на молодого коллегу. Единого мнения пока не сложилось, но косвенные данные дают основания полагать, что целью сибум является безусловное доминирование в галактике. Однако это необычное имперское мышление сибумам прийти тугнетать другие расы, подчинять их и gloвенствовать. Они предпочитают их истреблять и сами заселять освобождённые миры. Кузьмичёв покачал головой. "Диво даюсь", сказал он. "Ведь вы всё это знали. Так почему же не крепили оборону, не готовились к войне? Почему выстроили город-колонию, а не военную базу?" «Ведь вот прилетели Сибумы и все, и нет больше прекрасного города, спалили нахрен!» «Сложно сказать», — замялся дед Ларион. «Все-таки мы разошлись с вашим поколением в мышлении и в морально-этических принципах?» «Ага», — усмехнулся Кузьмичев. «Вы еще скажите, что далеко ушли от нас по пути самосовершенствования». «А разве не так?» «Не так», — отрезал полковник. Ваша безопасность не высшая форма по сравнению с моей готовностью к агрессии, а безусловный регресс, отставание в развитии, первый шаг к вырождению. Знаете, кого вы мне напоминаете, только не обижайтесь. Знаете кого? Дельфинов. Беспечную интеллигузию моря, игривую, ласковую, красивую, сильную, тупую и беззащитную. Дельфины спасали тонущих людей, а люди А люди устраивали охоту на дельфинов, в лучшем случае загоняли в океанариумы. Улавливаете аналогию? — То, что вы говорите, жестоко, — негромко сказал дед Ларион, — и неприятно. — А правда красивой и удобной не бывает. Да вы не расстраивайтесь, эта заварушка с сибумами живо вернет вас в хорошую форму, вот увидите. А теперь вот что. Я собираюсь на разведку. Со мной пойдет... «Я!» — шагнул из-за спины полковника Марк Виштальский. «А ты откуда подкрался? Я же сказал, чтобы ставили камуфляжный модуль. Стоит уже, работает вовсю». «Ладно, черт с тобой. Спасибо за добрые слова. И мне понадобится хороший ксенолог, самый лучший». Дед Ларион поднялся, кряхтя и заявил. «Я готов». «От скромности вы не умрете», — засмеялся Воронин. Скромный только бездарности, строго выговорил старший ксенолог. Так говорил Гёта. Всё, пошли, не выдержал Кузьмичёв. Возьмём краулер, спросил Гештальский, подлащиваясь. Возьмём. Что значит возьмём? Иди и бери. Мне координаторское это дело за краулерами бегать.